Снова свернув газету, тень толкнул ее через стол среде, который уминал стейк настолько сырой и кровавый, что, вполне возможно, и вовсе не побывал на плите. «Вот, забери», — сказал тень. Рубби вел машину. Наверное, он был пьян, хотя в заметке ничего об этом не говорилось. Тень обнаружил, что пытается представить лицо Лоры, когда та осознала, что Робби слишком пьян, чтобы вести машину. В голове у Тени начал разворачиваться сценарий, и Тень бессилен был его остановить. Лора кричит на Робби, требует, чтобы он съехал на обочину, потом удар машины о грузовик, и рулевое колесо вырывается. Машина под откосом на обочине... Битое стекло в свете фар блестит, будто лед и бриллианты, капли крови падают на землю рубинами. Два тела уносят от места катастрофы или осторожно кладут на обочине. «Ну?» — спросил мистер Среда. Он покончил со своим стейком, проглотил его так, словно умирал с голоду. Теперь он неспешно жевал жареную картошку, подхватывая ее вилкой с тарелки. «Ты прав», — откликнулся тень. «У меня нет работы». Тень вынул из кармана четвертак, решкой вверх. Подбросил его в воздух, подтолкнув при этом пальцем, заставляя его качнуться, словно он вращается. Поймал его и прихлопнул на тыльной стороне ладони. «Орел или решка?» «Зачем?» — спросил среда. «Не хочу работать на человека, у которого удачи меньше, чем у меня». «Орел или Решка?» «Орел», — сказал мистер Среда. «Прости», — отозвался Тень, даже не удостоив монету взглядом. «Это была Решка. Я смухлевал». «Мухлеванную игру легче всего побить», — Среда погрозил Тени толстым пальцем. «Взгляни-ка еще раз». Тень опустил глаза. «Орел». «Оплошал, наверное, когда подбрасывал», — недоуменно пробормотал он. «Ты к себе несправедлив», — усмехнулся Среда. «Просто я везучий, очень везучий». Тут он поднял глаза. «Ну надо же! Сумасшедший Суини! Выпьешь с нами?» Примечание переводчика. Имя героя взяты из легенды XII века о мат Суини, который один год и один день скитался по Ирландии и рассудок вернул себе, только напившись воды и поев ряски, из источника Греннангелт. Суини также связывает с Уибнегелтом, лишившимся рассудка во время битвы при Маград и остаток жизни, проведшим в лесу. «Сазерн камфорт с колой! Только пусть не перемешивают!» проскрипел голос за спиной у тени. «Пойду поговорю с барменом», — сказал, вставая среда, и направился к бару. «А меня не хочешь спросить, что я пью?» — крикнул ему вслед тень. «Я и так знаю, что ты пьешь», — отозвался среда от самой стойки. Пэтси Клайн снова запела из музыкального автомата прогулку после полуночи. Сазерн Камфорт с колой сел рядом с тенью. У него оказалась короткая рыжеватая бородка. Одет он был в джинсовую куртку со множеством нашитых на нее разноцветных и ярких заплат. Под курткой виднелась запачканная белая футболка с надписью «Если это нельзя съесть, выпить, выкурить или нюхнуть, тогда трахни это». И еще у него была бейсболка и тоже с надписью «Единственная женщина, которую я любил, была женой другого. Моя мать». Открыв грязным ногтем большого пальца мягкую пачку «Лаки Страйк», он вытащил сигарету, потом предложил пачку тени. Тень автоматически едва не взял одну. Сам он не курил, но сигарету всегда можно на что-нибудь обменять. Но тут сообразил, что уже вышел из тюрьмы, а потому только покачал головой. «Выходит, ты работаешь на нашего друга?» поинтересовался Рыжебородый. Он был явно не трезв, хотя еще и не пьян похоже на то отозвался тень а ты что поделываешь Рыжебородый закурил я ли прикон усмехнулся он тень не улыбнулся правда спросил он тогда может тебе следует пить гинес стереотипы надо учиться думать самому а не слушать что говорят по ящику ответил Рыжебородый. ирландия это не только гинес «У тебя нет ирландского акцента?» «Я тут слишком давно, черт побери!» «Так ты, правда, родом из Ирландии?» «Я ж тебе сказал, я лепрекон! Мы, мать твою, в Москве не водимся!» «Наверное, нет!» К столу вернулся Среда, без труда держа в огромных лапищах три стакана. «Сазерн Камфорт и кола тебе, дружище свинни! Джек Дэниелс для меня!» А вот это тебе тень. Что это? Попробуй. Напиток был золотисто-коричневого цвета. Отпив глоток, тень почувствовал на языке странную смесь кислинки и сладости. А еще он ощутил алкоголь и странное смешение запахов. Отчасти напиток напомнил ему тюремный самогон, который гнали в мусорном мешке из гнилых фруктов, хлеба, воды и сахара. Но этот был слаще и куда более странным. «Ну», — сказал Тень, — «попробовал. И что это было?» «Мед», — ответил Среда. «Медовое вино. Напиток героев. Напиток богов».